Мне больше почти нечего писать. мятежный на прекратился. Расколовшийся было на два лагеря командой опять управляют три висельника, которым также не терпится доставить в порт своего вожака, как мне не терпится засадить их в тюрьму. Первый этап нашего путешествия подходит к концу. При нашей теперешней скорости мы через два дня, самое большое, придем в Альпарайзо. А оттуда уже новым рейсом Ильсинора направится в Сиэтл. Мне остается внести еще одну запись в этот необычайный шканичный журнал. Журнал необычайного плавания. И тогда он будет закончен. Случилось это прошлой ночью. Я весь еще полон впечатлений этих счастливых минут, весь полон трепета и радостных ожиданий. Мы с Маргарет вместе проводили последний час второй ночной вахты, стоя у края кормы. Так приятно было чувствовать, как Эльсинора под напором ветра несется на всех парусах, легко и плавно скользя по спокойному морю. Скрытые темнотой, прижавшись друг к другу, мы говорили о нашей любви и строили планы на будущее. И я нисколько не стыжусь сознаться, что я стоял за то, чтобы венчаться не откладывая. Я говорил, как только приедем в Альпорайзо, посадим на Эльсинору новый состав команды и новых офицеров и отправим ее к месту ее назначения. А нас двоих, пароходы и скорые поезда, живо доставят домой. Ведь в Альпорайзо, как во всяком городе, есть церкви, и можно взять разрешение на брак, так что мы можем обвенчаться перед тем, как сядем на пароход. Но Маргарет была непреклонна. Уэсты никогда не покидали своих судов, говорила она. Они всегда приводили их порт на место их назначения или вместе с ними опускались на дно. Эльсинора, выходя из Балтимора в Сиэтл, была под командой Уэста. И теперь, выходя из Вальпарайза с новым составом команды и офицеров, она должна прийти в Сиэтл с одной из Уэстов на борту. Но подумай, моя дорогая, Ведь это плавание займет еще несколько месяцев, — возражал я. Вспомни, что сказал Генлей. Каждый поцелуй отнимает у нас частицу нашей жизни. Она прижалась своими губами к моим. «А мы все-таки будем целоваться», — сказала она. Но я, дурак, не понял. «Ах, эти скучные-скучные месяцы!» — жалобно затянул я. Она засмеялась своим журчащим смехом. «Глупый!» «Глупый ты, мальчик. Неужели ты не понимаешь?» «Я понимаю только, что от Вальпараеза до Сиэтла тысячи миль. Нет, ты не хочешь понять». «Да, я дурак», — согласился я. «Я знаю одно. Мне нужна ты, мне нужна ты. Ты, милый, и я тебя очень люблю. Но ты ужасно глуп». И, говоря это, она взяла мою руку и приложила ее ладонью к своей щеке. «Ну, говори, что ты чувствуешь?» горячую, очень горячую щеку. — Это от того, что я краснею за твою недогадливость, благодаря которой мне приходится сказать все самой, — пояснила она. — Ты ведь сам только что сказал, что в Альпорайзу можно добыть разрешение на брак. Ну и... и... — Ты хочешь сказать? — пролепетал я, не смея верить. — Вот именно, — подтвердила она. — Так наш медовый месяц мы проведем на Ильсиноре, в пути из Альпорайзу в Сиэтл. Воскликнул я, не помня себя от радости. «Ах, эти скучные-скучные месяцы! Ах, эти тысячи миль!» — затянула она, передразнивая меня. Но я, поцелуемая, заставил ее умолкнуть.